Кто-то думал, что именно отсюда, из Фарлиона, он начал свое недоброе возвышение. А кому-то казалось, что его загребущие лапы и по сей день наложены на, на серые горы, из-за чего Фарлион так упорно противился возвращению людей, тех самых людей, которые несли с собой веру в светоносного, огнем и мечом истребляя порождение мрака. Дескать, в недрах Харона, есть у жреца какой-то источник, из которого он черпает свои силы, и что, мол, если этот источник разрушить, то всем сразу настанет мир и блаженное счастье. Насчет источника я, конечно, усомнилась, потому что если бы он был, жрецу бы нафиг не сдалось покидать эти важные для него земли. Однако что-то рейзеры в хороне все-таки искали и зачем-то явно упорно охотились. Иначе не было бы регулярных рейдов, не было бы такой четко отлаженной посменной работы, не было бы необходимости бороздить хорон вдоль и поперек. И вообще, людям вполне хватило бы отвоеванного у леса пространства, которое сравнительно несложно было защищать. Вон уже два века справляются, и ничего. Однако рейзеры, как заведенные, все отправляются и отправляются в хорон По двое, по трое, целыми бригадами, готовые сутками утюжить старые дороги в поисках чего-то непонятного, но очень важного, о чем Файлс пока ни словом не обмолвился. Я не верю, что они каждый день уходят в Харон просто так. И не верю, что за 200 лет они всем миром не сумели бы отстоять эти земли. Сколько бы тут ни водилось как Харов, как бы ни грозили им Рирзы или Хартары, но если бы королю действительно сильно приспичило, тут бы давно все сравняли с землей, и лес, и горы, и даже саму долину. Потому что люди, когда им что-то нужно, Это такой упрямый народ? Однако в Фарлиуне ничего не происходило. Король почему-то не торопится привезти сюда огромную армию, тех же хасов, орден. Даже ради золотых шахт, которых тут, судя по количеству дорог, только на моем треугольнике целых три. А таких треугольников тут еще есть пять штук, так что посчитать несложно. Имелось весьма немало. Было бы все так просто, и стояла бы проблема только в одних тварях. Не думаю, что его величество или какой-то из его славных предков не рискнули бы сжечь эти леса вместе с нежитью. По косвенным признакам никак нельзя сказать, что они дураки или брезгуют возможностью заработать себе целое состояние. Нет. Что-то тут было еще. Имелась какая-то веская причина — по которой король до сих пор предпочитает сюда не соваться и обходится услугами исключительно рейзеров. Причем именно за эти непонятные услуги Фарлион сумел выторговать для себя определенный суверенитет и со временем стал почти самостоятельным государством. Но вот вопрос. В чем же дело? На него у меня пока не находилось ответа. Не хватало информации. А господин Берон был совсем не тем источником, на мнение которого можно без оглядки положиться. Хотя когда он сказал, что некоторое время назад долина воинов принадлежала народу иаров, я насторожилась. Но так и не смогла понять, почему не люди ее покинули. Или что, быть может, это даже вернее, заставило их ее оставить. Сделав зарубку в памяти, я, пользуясь случаем, поинтересовалась заодно насчет главной площади и нелепого запрета на появление там всякой крупногабаритной живности. В ответ господин Берон громко рассмеялся и поведал забавную историю, которая и привела к появлению в норе одного интересного закона. А дело было так. Примерно сто лет назад, когда центр Фарлиона оказался полностью очищен от тварей, и обрел надежную защиту в лице шестерки мощных крепостей, сюда решил нагрянуть сам король, дед нынешнего, Эннара II, которого звали Киортом VII. Династия эта древняя, уважаемая. Короли попадались в Алену сплошь приличными. Неприличных бы быстро смела своенравная вольница. Поэтому к визиту монарха отнеслись со всем вниманием и возможным почтением. Крепость красиво украсили, главную площадь чуть ли не с мылом вымыли. Людям велели надеть праздничные наряды, повсюду понатыхли цветов, ну, как у нас, когда ожидают приезда президента. И даже подарок ему знатный приготовили — роскошного, каких-то восточных кровей и жутко породистого скакуна которому из-за дикого нрава и вредного характера опасались подходить даже опытные конюхи. При этом все знали, что мужчины в династии Кайноров издревле рождались невероятно упрямыми и суровыми, поэтому считали, что сраптивый подарок придется его величеству по вкусу. Соответственно, готовили, мыли, купали и кормили животное тоже отменно. Однако, когда настал важный день, почему-то никто не подумал о том, что гордое животное от избытка пищи может захворать животом. И никто почему-то не догадался не кормить красавца коня накануне праздника. В результате, когда за немогшего скакуна с радостью привели перед светлые очи короля, конь, простите за подробности, изволил опростаться прямо на площади на виду у всех присутствующих, и именно в тот момент, когда Его Величество возжелал внимательно оглядеть приобретение со всех, так сказать, сторон, точнее, с одной стороны, с задней. Думаю, подробности описывать не стоит. Достаточно сказать, что в результате страшного конфуза главный распорядитель празднества едва не умер от инфаркта а его величеству пришлось срочно менять сапоги. Коня он, правда, потом одобрил, и, как говорили, с тех пор редко, когда садился на другого, потому что животное действительно было великолепно. Однако с того времени в норе и существует строжащий запрет на пребывание в центре города неразумных животных. Представив себе лицо короля, когда прямо у него на глазах гордый скакун извозюкал половину площади пахучим до невозможности дерьмом, я тихо хихикнула. А потом принялась выяснять, на что же именно возник запрет, и хихикнула снова. Потому что, как сообщил недовольный Берон, на самом деле указ давно умершего управляющего запрещал не приводить на площадь животных, а запрещал самим животным, ну не абсурд, да, а в центре города. Но поскольку бедным животинкам было без разницы, где делать свои грязные дела, то их хозяева справедливо решили не рисковать. И с тех самых пор главная площадь оказалась предоставлена исключительно пешеходам, что, конечно же, не могло не приносить некоторых неудобств, но при этом сохраняло город в удивительной чистоте. Более того, примерно тогда же в Норе организовалась и самостоятельная служба, специально занимающаяся вывозом мусора и переработкой отходов. Так что теперь он вполне мог считаться одним из самых чистых и ухоженных городов во всем Валионе. В свою комнату я возвращалась невероятно довольная, что, разумеется, не помешало мне сходу рухнуть в кровать и проспать до полудня. В спросу не чувствуя, как хитрый Шейри снова забрался греть мне ноги. А поутру, как и обещала, я вернулась к Эрдалу. И прямо как чувствовала, буквально у самых ворот дома напоролась-таки на местного блюстителя порядка. Городская стража, как выяснилось на практике, в Норе тоже была. Но не для того, чтобы утихомиривать пьяных рейзеров или разнимать их посреди спонтанно вспыхнувшей драки. Просто для этого простая стража не годилась. А все подобные случаи, очень редкие, как меня заверили, решала сама гильдия в лице ее главы. А для того...